22. Лак и Кнеп спустились по узкой лестнице на второй раз с большей предосторожностью, чем их предшественники, хотя в этом уже не было необходимости, так как шум, доносившийся из комнаты внизу, исключал предположение о том, что там ожидают еще одного нападения. Слышались ругательства и грохот мебели, которую перевертывали. «Драка идет вовсю», — прошептал Лак, подтягивая брюки. Но я еще не слышал стрельбы. «Они не осмеливаются рисковать», — пробормотал Кнеп. В тот момент, когда появились Лак и Кнеп, девушка все еще была привязана к стулу. На щеке Джайлса была глупокая рана, а правая рука Марлоу бессильно висела. Было ясно, что они смогли прорваться в комнату только благодаря внезапности. Но разъяренные ганстеры опомнились и перехватили инициативу. Верзила, стоящий спиной к дверям, крикнул. «Уложите их быстро, ребята!» Тут Лаг ворвался в комнату и изо всех сил ударил его в ухо. Тот хрюкнул, как свинья, и распластался на полу. Кнеп прыгнул, чтобы схватить револьвер, выпавший из рук бандита. Но тот стукнул его по руке, тяжелым ботинком придавил его кисть, затем последовал сильный удар по затылку, и он упал, не издав ни звука. Это привело Лага в ярость. Левой рукой он схватил картинную раму и стал размахивать ей направо и налево, Гангстеры отступали в замешательстве. «Главный приедет через минуту!» прокричал чей-то голос. «Держите их до тех пор! Он разделается с ними!» «Полиция сейчас будет здесь! Вы, бандиты!» — завопил Джейлс. Он ослабел от потери крови, но продолжал драться. Один из банды набросился на него, и они покатились по полу. Положение друзей казалось безнадежным. У одного из гангстеров оказался револьвер. Обиде все еще была привязана к стулу. Марлоу дрался, как обезумевший, несмотря на поврежденную руку. Пот лился по его лицу, застилая глаза, волосы мокрыми прядями свисали на лицо. В тот момент, когда Ропи удалось бросить Лага на пол, прижав его коленями и сжимая горло, свет в комнате погас. «Черт возьми! Кто-то поднимается по лестнице!» — крикнул Ропи. Руки его разжались. лак воспользовался этим, подполз к стул где сидела привязанная Бидди и стал быстро развязывать веревки. Драка моментально прекратилась, и бандиты бросились к двери. — Это вы, главный? — с надеждой спросил кто-то из них. — Полиция! — голос был незнакомый. И в тот же момент в комнате зажегся фонарик. — Полиция! — закричал кто-то. — Смотрите, здесь только один из них. Мочи его, ребята! Последние слова заглушил взрыв. Фонарь погас, кто-то испуганно крикнул. — Дым! Пожар! — «Не распускай нюней!» — крикнул другой голос. «Это главный!» Но дым становился все гуще. джейл скочил на ноги и вдруг услышал шепот. «Выводи, беги! Ты глупец!» Это был голос Кэмпиона. И тут летящий стул разбил занавешенное окно. Джайл почувствовал, что кто-то проходит мимо него. Он судорожно схватил проходящего и тут же услышал шепот Лага. «Давай, давай, быстро! Она со мной!» Густой дым заполнял комнату, верхние и нижние этажи. Ганстеры бежали вниз, на улицу. Спасательная команда, наоборот, стремилась оказаться на крыше. Когда Джайлз и Лак добрались до комнаты с открытым люком, Кнеп был уже там. «Я ждал вас», — бодрым голосом сказал он. «Лак, это был Берти. Заткнись и выведи девушку на крышу». Лак не был расположен к беседе. Его лицо блестело от пота. Джайлз, у которого кружилась голова, спросил слабым голосом. «Где Марло? Мы должны вытащить его. Я пойду снова вниз». Он двинулся к двери, но, не пройдя и двух шагов, бессильно опустился на доски. «Теперь их двое», — приходя в себя, сказал Лак. «Прежде всего запри дверь. Надо остановить кровотечение, если можешь». «Мой бог, вот это пикник!» — прокомментировал Кнеп. Тем временем внизу разгоралась паника. Испуганные люди разбивали окна и открывали двери, стараясь избавиться от удушающего дыма. Никто не понимал, что случилось. Марлоу наткнулся на человека у открытого окна. «Ждите автобуса!» — раздался голос из темноты. «Ждите автобуса, и мы поедем!» «Кэмпион!» Прежде чем это имя сорвалось с его куб, рука Алберта закрыла ему рот. Все вокруг тонуло в дыму. Отступление было невозможно. Кроме семерых гансеров находившихся в комнате, прибежали и те, кто был на нижних этажах. Задыхаясь и кашляя, они кричали «Не дайте ему уйти!» «Нас отрезали!» — прошептал Марвел. «Мы задохнемся!» Кэмпион мягко толкнул его в бок. «Тише!» Пронзительно звеня на улице появилась пожарная машина. «Пожар!» — крик, казалось, доносился со всех сторон. Кэмпион и Марлоу увидели в окно, как подъехала машина, как быстро и ловко стали действовать пожарные. Вокруг собиралась толпа. «Пожар!» — разнесся по всему дому крик. Кэмпион дотронулся до приключа Марлоу. «Запасный выход!» — пробормотал он, прыгнув на подоконник. Марлоу последовало его примеру. Их появление на подоконнике вызвало оживление среди толпы, собравшейся на улице. Снаружи пожар казался очень сильным. Огромные клубы дыма валили из всех окон и вентиляционной трубы. Кэмпион посмотрел на желтые облака дыма с чувством гордости. «Неплохо для любителя», — сказал он. Толпа внизу делала им ободряющие знаки. Лестницы уже поднимались, когда они услышали сзади какое-то движение. Кэмпион быстро обернулся и увидел в клубах дыма лицо одного из бандитов и ударил его дубинкой. Лицо больше не появилось. «Поберегись!» – Марло отклонился назад, когда конец спасательной лестницы повис в воздухе. В «Фути от них!» «Уходим!» – сказал Кэмпион. Спускаясь, они услышали звук разбиваемого стекла. Двери и окна нижних этажей были, очевидно, закреплены болтами, и пожарные разбивали их. Когда пожарник помог им спуститься на землю, их окружили, спрашивая, остались ли там еще люди. «Дом переполнен людьми», — сказал кемпион «Но больше дыма, чем огня, мне кажется. Это мужской клуб. Много отставных военных». Он оглянулся. Насосы поливали водой темное здание, и пожарные уже входили в дом. «Эй!» — вдруг крикнул он. «Что это там? Труп?» марло повернулся вместе со всей толпой, чтобы посмотреть но почувствовал, что Кэмпион крепко схватил его за руку и тянет прочь от дома. Двое полицейских начали оттеснять людей назад, и это прикрыло их отступление. Когда они выбрались из толпы, Кэмпион вздохнул. «Теперь, когда мы вырвались, так куда же нам бежать?»